Семен открыл рот, но, увидев осуждающий взгляд Синего, упрямо оботнул головой и начал говорить. Синий сперва иронически хмыкал, глядя не на хмыря, а в серое, запленное и давно не мытое стекло зарешученного окна. Но с каждой фразой хмыря скулы его заметно напрягались, тускнел взгляд, он уже не смотрел в окно, а уставился на собственные кулаки, лежащие на коленях. Казалось, еще миг, и он пустит их в ход. А что он был не слаб, об этом следователи уже знали. Богатырь Володя Кондратьев, конечно, не позволил ему вырваться во время задержания, но это, по его словам, стоило ему усилий. Собственно, Хмыри повторил то, что уже было им рассказано во время его допроса. Оба следователя были знакомы с материалами, но с ними не был знаком Синь. И вот именно его реакция их сейчас более всего интересовала. Хмырем же правили... Обида и страх, причем обида явно пересиливала страх перед Синим, страх перед расплатой за предательство. Но упрямая, а зачем ты приказал меня убить, главенствовала. И Синий, вероятно, это понял. Он, надо полагать, не думал о том, что его малява станет известной и жертве, и, стало быть, следствию. Такие вещи делаются тайно. И значит, снова на каком-то этапе в одном из звеньев длинной воровской цепочки случилась накладка. Хуже, если предательство. Это лишний раз подтверждало убеждение Синего, что воровской закон кончается, а его место все круче занимают, захватывают беспредельщики. Хмырь продолжал говорить, торопился, Заложить, закопать своего авторитета все глубже и глубже, убеждая следствие, что приказ убить бизнесмена Силина исходил лично от Лехи, что подтвердить это могут Кирюха, который все знал про Силина и тот ему полностью доверял, а также братва, участвовавшая по указанию Синего в Мочилове. Сам же Хмырь при этом присутствовал, этого он и не отрицает, но крови жертвы на нем нет». Рассказал Хмари о том, как по указанию дружка Синего, Сереги Авдеева, разбомбили они склады фирмы, все того же Сирина в Южном Бутове, устроили пожар, избили сотрудников, а охрана им совсем не мешала, потому что, говорили, контора это охранная, что в Подольске вроде бы принадлежит тому же Авдееву. Не менее красочен был рассказы о том, как достала братва сбежавшего в Германию бизнесмена. Как устроил ему жесткий пресс, заставив написать доверенность на продажу всех своих акций, а потом сам Синий, чтобы окончательно сломать мужика, лично опустил его. И были при этом... Хмырь назвал всех своих воротков поименно. Синий слушал, и ничто не отражалось на его лице, никаких чувств, не говоря уже о раскаянии. А Турецкий вспомнил, что говорила ему Элина, как страшно противен ей был муж, В то утро в Мурнау, когда его привезли, и вышвырнули, словно половую тряпку из багажника машины, и был он безобразно пьян. Еще бы, если Синий после всех издевательств и насилия приказал влить ему в глотку целую бутылку водки. «Вы что-то имеете сказать свое оправдание, гражданин Грызлов?» — с презрением сказал Турецкий. Синь со слепляющей яростью метнул на него взгляд, но тут же приспустил веки и отрицательно покачал головой. «Лажа, начальник!» — хрипло сказал он. «Я тебе при желании найду сотню хмырей, которые и про тебя наплетут, что хочешь». А врет он все, за свою шкуру дрищет. И правильно делает. Она у него ни хрена не стоит. «Говно ты, хмырь, а еще с братвой себя равняешь. «Я людей не убивал, — вдруг спокойно возразил хмырь, — «а на тебе вон их сколько висит, и братва больше молчать не станет, хана тебе, Синий!» «Гад!» — приподнимаясь, будто зверь, приготовившийся к прыжку, зарычал Синий. «Сидеть, Грызлов!» — рявкнул Турецкий и встал сбоку. «Сидеть!» — Синий словно опал. «Платон Петрович, мне кажется, греков нам сегодня больше не нужен». Платонов нажал на кнопку вызова контролера. «Идите, Греков, отдыхайте пока. А вы, Грызлов, сидите. Вы нам еще понадобитесь. Мы не кончили». «Ничего не буду отвечать», сорвался синий. «Давай меня в камеру». «Подождете. Мы с вами не кончили. Пересядьте на тот стул. К стене». Вдоль стены стояли три стула. Синий неохотно сел на один из них с краю. Через минуту в следственный кабинет вошли двое невысоких, даже незрачных,